во времена, когда он был дядей Вилли из деревни и впервые баллотировался в губернаторы, я отправился в обглоданную в Шами западную часть штата, чтобы написать отчет о митинге в Аптоне. Я ехал на пригородном поезде, который часами зевал и пыхтел среди хлопковых полей, а потом полынные равнины. На одной станции я выглянул в окно и подумал о том, что заборы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 В поселке Дон Хон, Нью-Мексико, я разговорился с человеком, который сидел у стены заправочной станции, заняв единственный пядачок тени на ста миль вокруг. Это был старик лет 75 с лицом, словно растрескавшимся от засухи, со светло-голубыми глазами и в фетровой шляпе, давно уже не черной. Единственной приметной его чертой было то, что когда вы...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 Только он и был замечательным в этом лице, тик, живший своей маленькой самостоятельной жизнью. Старик сидел на узле, из которого торчала ручка сковороды. Я присел на корточке рядом с ним и стал его слушать. Но слова были неживые. Живым был только тик, которого этот человек уже не замечал. После того, как